Безумных лет угасшее веселье мне тяжело, как смутное похмелье. Но как вино печаль минувших дней в моей душе чем с т а р е т е м сильней. Мой путь уныл, с у л и т мне труд и горе грядущего волнуемое море. Но не хочу о други умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и ведаю мне будут наслажденья меж г о р е с т и и забот и треволнения, порой опять гармони е й упьюс, ь над вымыслом слезами обольюсь. И может быть на мой закат печальный блеснет любовь у л ы б к о ю прощальной.